Встреча с Рыбчинским была у них запланирована на три часа дня в его офисе, и с утра Свиридов собирался сочинять, но по снова была не судьба. В восемь утра его разбудил мобильник. — Сергей Владимирович? — Да, он напрягся. Голос был женский, официальный эсэсовский. — С вами будет сейчас говорить Валентин Васильевич Ломакин. — Кто это? Но в трубке уже заиграла страшная электронная музыка, которая ни на какие вопросы не отвечает. — Алло, — сказал густой голос. — Слушаю. — Это Сергей Сверидов? — Да. — Здорово, я Валя Ломакин. Форекс Групп. Знаешь? — Не знаю. — Зря не знаешь. Это девелоперская такая корпорация, большая. Сверидов не знал даже, что такое девелоперская. — Короче, дело есть к тебе одном Сверидов испугался окончательно. — А какое дело? — Увидишь, какое. Не по телефону же. — Когда можешь? — На той неделе работы много. — Нет, это не разговор. Надо сегодня, это бизнес. — В бизнесе, Серый, есть три главные вещи — напор, чуйка и быстро. — Ничего я на «ты». — Нормально, — пересохшими губами сказал Сверидов, — но я не могу сегодня у меня встреча. — Во сколько? — Не знаю, как с чуйкой, с ней, наверное, плохо, а с напором у него полный хоккей. — В пять. — Я в восемьдесят, там тобой заеду, куда скажешь. Всем позвоню, привезу, везу. Я даю партию сегодня на двадцать пятом этаже трейд-центра на Краснопресненском проспекте у Антового моста. Слышал? — Не, не слышал. — Ну, ё-моё, ты в Африке живёшь. Вантовый мост со смотровой площадкой будем открывать в ноябре. Пока и партии. Всё, отбой до связи. Он всё уже решил за Сверидова. Сочинять после этого точно не хотелось. Сверидов на всякий случай прогуглировал Иламакина с Форексом. Этот не входил в союз православных предпринимателей, сато имел собственный сайт. Шикарный, с музыкой, с фотогалереей бесчисленных проектов, которые Ломакин возводил по всему миру. Специализировался он на отелях, но сейчас планировал возвести в Москве сеть торговых комплексов вдоль третьего кольца. Леттому было чуть за 30. Ровесник свиридова чудом поднявшийся в девелоперскую элиту, из десанта, где служил с 95 по 97. С фотографии глядел на элитной планировки с евроремонтом и многоступенчатой охраной, На его пентхаусе застыло немыслимое напряжение, словно он ежесекундно мог треснуть от переполнявших его денег и сил. Для чего бы я ему нужен, пиар, что ли? Можно наврать и поехать, отключить телефон, но чем черт не шутит, вдруг работа? Сейчас ни о чего нельзя было отказываться, чтобы не торчать дома до пяти. Суридов вышел в раскаленный город, отправился в Серебряный Бор и плавал там два часа кряду среди благословенной жары. Здесь, в серебряном барон, купался когда-то с Калининым, уже выпускной на которого смотрел как на бога. Калинин умер от внезапного инфаркта в прошлом году. Савтор Калинина Басов разбился на мотоцикле за два года до этого. мастера курса Снаткин в том же году попал под машину на тишайшем перекрестке. Почему-то отсюда упорно забирали всех приличных людей. В этом была своего рода режиссура. Все, кто что-нибудь умел, исчезали, чтобы не портить картину. Я тоже что-то умею, но и я не нужен, и поэтому список. Не слишком ли хорошо я думаю о себе? Но Калинин любил меня, и Снадкин звал меня в Матвеевской, в Доме ветеранов кино, и Басов час со мной выпивал, хоть я и не выдерживал ее темпа. И отец меня любил, а потом пропал. Мать меня любит, но у нее своя проблема, заслонившая все. Возраст, выживание, в ее возрасте страшно, в этом мире какой он получился. Хуже, чем мне. Никто не будет спасать, вообще никто. Раньше я еще помню... Хоть кому-то было дело, утону сейчас и кану, и насовсем, и никакого следа, он увидел, что собирается гроза, испугался молний и поспешно выбрался на берег, всего уже, боюсь, господи, во что превратился. Хотелось есть, но обедать он не стал, на жаре розмарит, а у Рыбчинского надлежит быть собранным, проект не шутки. Рыбчинский сидел в офисе на улице Усьевича в желтом трехэтажном особняке. У входа красовалась золотая доска, с им Трекл Т.Д. Повыдумали название «трек», «форекс». Чёрт чем занимаются люди. Пропуск был заказан. Свиридуу надлежало пройти в комнату 35 на третьем этаже. Против ожидания там ждал его не обладатель бархатного баса, а сморщенный старик чуть ли не восьмидесятилетнего летнего вида, дряблый, со склеротическими щечками и трясущейся головой. «Сергей Владимирович!» Прошамкал, прошаркал он, протягивая Свириду лиловую ручонку. «Да, здрасте». Вот вы какой. Что, хорошо? Вас просил зайти сегодня Альберт Михайлович, но сначала не взыщите, мы должны вас встретить как дорогого гостя. Пройдемте. Они прошли в соседний кабинет, где висел на стене портрет Андропова, а на скромном круглом столе стояло скромное круглое угощение: миндальные, овсяные печенье, пузатенький чайничек. Сердцу Сверидову по понял, что это конец. Непонятно, что отчетливее говорила о конце, портрет Андропы или овсяное печенье, но ясно было, что ритуал встречи дорогого гостя закончится в подвале. И ведь предчувствовал идиот, и сам поперся. Надо было требовать, чтобы вызвали повесткой. А впрочем, тогда они просто взяли бы среди улицы. «Вот, присаживайтесь. У нас не садят фя. у нас присаживают фя. это было сказано со значением. «Нос при встрече дорогого гостя...» Предполагают все вопросы и ответы. Я, если позволите, задам вам несколько вопросов. Сверидов криво усмехнулся. Такс, для начала у вас позвольте узнать, кем работает ваша матушка, врач. Очень-очень благородно. А ваш батюшка, отец пропал без вести, так глубоко соболезную. Но он же, простите, кем-то работал, прежде чем пропасть без вести? Инженером. — Так, так. И никаких следов? Никаких. Неужели они что-то знают об отце? — Я вам не представился, — сказал старик, словно только факт пропажи свиридовского отца и позволял говорить с ним доверительно. — Меня зовут Ферапонтов Виктор Максимович. Я помощник Альберта Михайловича по вопросам, так сказать, кадровым, по встречам, ну и так дальше, так дальше. Позвольте узнать, вы постоянную работу имеете? Имею я сценарист. — Это мы знаем, да, мы иначе не обратились бы к вам. Мы имеем даже сведения, что вы очень хороший сценарист, но есть работа, которая потребует всей, так сказать, вашей направленности, всего вашего времени, или, по крайней мере, значительного. Это все не так просто. Мы хотели бы знать, так сказать, как вы оцениваете текущие моменты вообще. Северидов насторожился. — В общем, положительно. «Это понятно. Мы, так сказать, удивлены были бы услышать обратно. Если вы нормальный человек, то вы, естественно, положительно оцениваете. Но хотелось бы понять. Вы понимаете, чем мы именно обязаны?» Сфридов-Лихарачев нащупал формулировку. «Думаю тем, что мы перестали себя стыдиться и начали собой гордиться», — сказал он наконец. Это было достаточно амбивалентно, чтобы не выглядеть прямой листью и грубой подколкой. И вместе с тем, верно, весь успех заключался в том, что исходное состояние нации и страны было принято за образец, или, по крайней мере, норму. Ферапонтов расцвел. Вот именно это, да, именно это нам очень было желательно услышать. Теперь, когда мы понимаем, что вы, так сказать, понимаете, мы можем пройти к Альберту Михайловичу. Он просто меня просил выяснить предмет соответствия, а моя профессия предполагает, так сказать, выяснение именно такого рода и так дальше. Ну, пройдемте. Они вернулись в тридцать пятую комнату, прошли коридором и оказались перед стеклянной дверью в приемную босса. Секретарша лет сорока из тех, что застали совок, владеют и компом, одинаково готовы отсосать и спеть на корпоративе «Мороз-Мороз», Вскочила, как на пружине, и поспешила в начальственный кабинет за черной кожной дверью. Их уже ждали. Рыбчинский оказался похожим на свой голос. Огромным бархатистым сыновитым он носил золотые очки и галстук с рыбками. Вероятно, тут было ироническое снижение, намекнув на фамилию, не бойтесь, мол, я не так страшен. У него были крупные руки с рыжеватыми волосками на пальцах, светло-рыжие волосы, зачесанные на лыщину, и длинные брыли. «Здравствуйте, милостивый государь, Басилон Ширакул и Борис Виктор Максимович. Если вы здесь, то, я так полагаю, вы совершенно удовлетворены первичным общением с Сергеем Владимировичем?» «Мы не ошиблись, Сергей Владимирович, кивнул Ферапонт. Ну, отлично, отлично. Дорожайший Сергей Владимирович, мы обращаемся к вам, потому что самые лестные рекомендации, так сказать, ну и вы понимаете». Дело чрезвычайно ответственное. Начну с того, что наша корпорация существует уже около десятилетий занимается закупкой спортивного инвентаря, и до сего момента мы, так сказать, не имели нареканий. Речь Рыбчинского журчала, кондишен был еле слышен, и эту рыбчащую речь Журчинского сверидов плохи немал в Оспаре. Требовалось стряхнуться, но до главного Рыбчинский еще не дожурчал, и Свиридов немного расслабился. Сквозь полудрему, в раз сменившую болезненное напряжение, он понимал одно — Рыбчинский, ба, лишуй, жучила, и сейчас у него неприятности. Проклятый девяностый, он воспользовался связями по первому месту работы во внешторке и откусил большой кусок. Добавок он владел фехтовальным клубом, куда съезжались фехтовать первые лица, и располагался этот клуб в превосходном загородном помещении, где до этого верителя была свалка, обычная свалка, а он культивировал, рекультивировал почву и сделал уголок земного рая для утомленных вершителей судеб. Однако теперь случилось так, что над Рыбчинским стали сгущаться определенные тучи, его бизнес стал подвергаться проверке. Его покровители, сделаясь уклончивым, вдобавок брат крупного чиновника мэрии, вы понимаете, конечно, кого я имею в виду, предъявляет свои права на этот участок, занимаясь прямой рейдерской атакой, насылая инспекции, провоцируя охрану. И вообще, по сути, гробой примешь, гробой. Естественно, Альберт Михайлович сохранял еще кое-какие связи, вы понимаете, где в том числе и на самом верху, и там заручился поддержкой людей, вы понимаете, да-да. Но там в ответ намекнули, что Альберт Михайлович должен доказать, показать, не просто в финансовой форме, потому что, вы понимаете, в наше время эта форма уже не служит доказательством ничего. Но нужно доказать именно готовность и глубокое понимание происходящих процессов. И вообще как-то продемонстрировать даже не лояльность, но готовность, вы понимаете, я не могу говорить совершенно и окончательно, но определенным образом продемонстрировать. Здесь Сверидов перестал что-либо понимать. Что именно я могу сделать, спросил он наконец. Это деловой подход, радостно кивнул Рыбчинский. Мы тоже за деловой подход. Как вы понимаете, страна нуждается сегодня в национально-ориентированной науке, и я думаю, что если приложу определенные усилия, то это будет мой вклад, так сказать, в устроение. Я хотел бы преподнести сегодня России то, что от меня реально зависит, и поучаствовать в создании такого учебника истории, который мог бы читаться одновременно детьми и взрослыми. Вы понимаете, как детские рассказы Ишимовой или недосягаемый образец Крамзина. Я хотел бы при помощи авторского коллектива получить такой учебник, который мог быть увлекательным чтением и вместе с тем примером правильного взгляда в талантливом исполнении. Поэтому, Рыбчинский широко улыбнулся, я рассчитывал бы привлечь вас как автора и, оговорив соответствующее вознаграждение, заказать для начала концепцию на пяти-шести страницах, обсудив которую мы могли бы и стартовать, Сверидов перестал понимать, на каком он свете. — Вы хотите заказать мне учебник истории? — спросил он. — Да, да, совершенно так, — радуясь его понятливости, — закивал Рыбчинский. — Именно, — поддакнул Ферапондов. — Но я не историк, — сказал Сверидов. Я никогда не писал учебников. Я не умею писать для детей. — Это совершенно неважно, — приговаривал Рыбчинский. Мы получили рекомендации господина Антонова, «Ну, я не помню господина Антонова». «Ну, вы не работали непосредственно с ним, он был одним из спонсоров мультипликационной серии «Сказки Горыноча. Я писал диалоги для двух сказок, но это все детская ерунда», — продолжал отбояриваться Сверидов. «Поймите, это совершенно не то, вы хоть смотрели Горыноча. «Дорогой Сергей Владимирович», — прочувственно сказал Рыбчинский, — «ваша скромность похвальна, но мы знаем и главное». Мы знаем, что вы находитесь в том списке национально ориентированной элиты, который хорошо известен там, он их значительно поднял палец. В этот список, как вы знаете, случайные люди попасть не могут, это совершенно, совершенно исключено. И потому, дорогой Сергей Владимирович, ваше участие исключительно важно при вашем полном праве привлечь любого историка, которого вы сочтете достойным это свиридова добила такие сюрпризы в список еще не преподносил ему вы уверены что это список национально ориентированной элиты спросил он в этом не может быть никакого сомнения я буду писать для вас твердо сказал Свиридов. Черт, черта дьявол учебник истории хроники Нарнии! сколько стоит синопсис что переспросил рычинский проект учебника ну эти пять страниц «Думаю, что три тысячи долларов в качестве стартовой цифры могли бы...» «Нормально, сказал Свиридов. Когда вам это нужно? Три недели есть?» «Желательно бы две, но, в принципе, нет, надо три. Это мне надо перечитать кучу всего. Я, конечно, национально ориентированная элита, но много вопросов не помню. Ладно, благодарю вас. Можно последний вопрос?» «Да, конечно, благосклонно кивнул Рыбчинский. Как вы узнали про список?» Рыбчинский улыбнулся еще шире и развел руками. «Рассказали доверенные люди, тоже там состоящие, в них, сами понимаете, я сомневаться не могу». «Грандиозно!» — сказал Сверидов. «Благодарю вас. Я позвоню вам через три недели». Рыбчинский торжественно вручил ему визитную карточку твердого желтого картона с золотым тиснением, а Феропонтов почтительно проводил до дверей. Все это следовало обдумать, обдумать, обговорить, жаль не с кем». Черт что, что, уйти отсюда подальше и поскорей, на что я только что подписался. Господи, какой ерунды не сделаешь от счастья. Впрочем, они, скорее всего, не перезвонят. А если перезвонят, это заменит мне любой спецназ. Я напишу им учебник, что угодно, с чего они взяли про список национальной элиты. Впрочем, если действительно так... Он чувствовал огромное стыдное облегчение, только что ощущать себя прокаженным, вдруг понять, что это не проказа, а знак отличия, высокая болезнь мокрецов, дар передвигать предметы и думать туман. Поскорее сказать матери, нет, рано, он зашел в кофехаус и взял двойной эспрессо. Кофе всегда усиливает настроение, в котором его пьешь. Я стыдно счастлив». Пускай он усиливает стыд и счастье, у Али в это время разгар работы, но позвонить хотелось. Список национально ориентированной элиты, боже правый, она долго не брала трубку, наконец отозвалась. Алька, он еле сдерживал рвущийся из него счастливый хохот. — Ты знаешь, что это был за список? — А ты еще про него помнишь? — Что ты? Как не помнить? Выясняются удивительные вещи. Это список национально ориентированной элиты, слышишь? — Да ну, — сказала она без энтузиазма. Я тебя ни от чего не отрываю? Отрываешь, но не страшно. В трубке фоном шел детский надсадный крик. Да ни от чего я тебя не отрываю? Ты вон по улице идешь, дети орут. Да-да, но иду по делу. Короче, мне позвонил крутой экспортер спорттоваров и заказал за любые деньги правильный учебник российской истории, чтобы за этот учебник его простили. На него наезжают сверху, так он для доказательства лояльности хочет учебник. Это дивная какая-то примета времени. Я не читал ничего подобного. И ты согласился? Ну, а чем я рискую? Он говорит, что у него в этом списке надежные люди, сплошь национально ориентированная элита. Я только думаю, что ж они меня за границу-то не выпускали, не хотят, чтобы элита покидала нацию. Зря ты согласился, сказала она, у тебя не получится. Да я не буду ничего писать. Я просто думал, ты обрадуешься. Ну-ну, сказала она, считай, обрадовалась. Что у тебя вечером учебник пишешь? Да нет, меня зовет тут какой-то девелопер-застройщик, тоже не будешь учебник истории. «Лучше бы в кино пошли», — сказала она. «Ну, если они поздно отпустят...» «Ладно, звони». Он заказал Цезаря, мгновенно его сожрал. Напротив сидела девушка старшеклассного возраста, одна, без друзей, подруг, читала, что толстая и серьезная. Жаль, красивое, можно было бы. Он замечал, как она украдкой взглядывает на него, отрываясь от книги, набирается решимостью и улыбается. Сверидов улыбнулся в ответ. Она тут же отложила книгу и направилась к нему. «Ой, простите, ради бога, никогда в кафе не пристаю. Вы Сверидов?» «Типа, да?» «Я, понимаете, про вас читала в дне, на дне. Вы такой герой прямо?» «Да что там небрежно», — сказал Сверидов. «Нет, правда, у нас в институте ужасные вещи говорят про этот список». Сверидов опять напрягся. Одного боярина при Грозном казнили, обливая то кипящей, то ледяной водой, и скоро кожа слезла с него, как чулок. В каком институте? В Академии права. Там у нас есть ребята, у них родители, понимаете, с самых верхов. Они говорят, что это список на что-то ужасное, что чуть ли не публичные травли и все, а вы ничего не боитесь, сидите так запросто. Я думала, вы уже спрятались куда-нибудь. Ну куда же мне прятаться, он все еще держался. А что за ребята, которые говорят? Да это она отмахнулась. Мажоры, их всегда полно. Не расспрашивают же, ой, что я пугаю-то вас, может, они врут, все. — Да вы присаживайтесь, — сказал Свиридов. Нет, — Нет-нет, я побегу, что же мне грузить вас? Вы просто знаете, что мы все следим и очень восхищаемся. — Чем восхищаться-то, девушка? Как вас зовут, кстати? — Алена, ну я же не для этого. Я не чтобы познакомиться, а то вы подумайте, не знаю что. Я просто, чтобы вы знали, и держитесь. — Продержусь, продержусь, но выход телефона телефон оставьте. Она смутилась. — Нет, ну зачем? Я же не для того, чтобы... Ну, я не для того, чтобы, а просто вдруг кино пойти. Она колебалась. — Ой, нет, знаете, это вам же лучше, не надо. Она все-таки боится, — понял он. — Она боится человека из списка. Подойти, выразить сочувствие — это пожалуйста, но дать телефон уже изразиться Ну ладно, — сказал Сверидов, — бегите, учите право. Да — Да-да, — сказала она с огромным облегчением, таким же стыдным, как его собственный поросящий визг полчаса назад. — Да, спасибо, пока. И она убежала, а Сверидов заказал сто грамм. Вот тебе и национально ориентированная элита. Он просто понял, что я в списке, а значит, выхода у меня нет. И теперь я напишу ему национально ориентированный учебник, а он заплатит мне как негру. Погоди же. Будет тебе учебник. Такой учебник, что тебя после него отберут все фехтование в чистую. Что же это за страна стала? Господи, боже мой, у всех жижа внутри. Не урод же я, в конце концов, не старик. Что же она, дрянь, такая бежит, как от заразы? — Да я и есть прокаженный, хватит иллюзий. В эту секунду зазвонил мобильник. — Алло, требовательность скал мужской голос, ломакин валя. — Слушаю кисло, — ответил Сверидов. — Кофеек попиваем, — Сверидов опишел. — Ты тут, что ли? — Сверидов захотал. «Супер -прибор — Суперприбор, — воскликнул он, — пеленг-навигатор Г-3. На российских спутниках последняя модель. В серийную продажу пойдет с января, я уже... «Я квартал для фопси строю на Черкизовском, месте рынка. Звоню тебе и вижу, ты на метро-аэропорт в кофехаусе, говеном, но с вайфаем. Через двадцать минут тебя отсюда заберут, никуда не уходи. Если уйдешь, все равно найду». Он опять расхохотался и отключился. За что столько внимания одному сценаристу? Совсем же больше никого не осталось пеленговать. Черная шестая «Ауди» приехала через четверть часа, Сверидов курил перед входом в кофе-хаус, шофер выскочил и распахнул перед ним заднюю дверцу. Со все время пути минут десять по третьему кольцу не пронял ни слова. Неслись быстро, бесшумно и нагло. Сверидов никогда еще не было у клавантового моста в Сооружение было грандиозное, в него имперском нанотехнологическом стиле. Впоследствии много перьев было искусно в попытке дать определение этой стилистике, внушительный и беспомощные одновременно. Все сооружения зрелых нулевых были исполнены кричащей роскоши, словно настаивающие у нас есть еще, но при этом вызывающие нефункциональной, даром, что прагматизм провозглашался знаменем эпохи. Высшим прагматизмом была именно нефункциональность, страстное стремление убедить всех, что они намного готовы для угождения незримому божеству, ставившему преданность выше всякой пользы. Вантовый мост был выше, толще, шире, чем надо. На вершинах башен располагались смотровые площадки. Несмотря на всю эту испуточность, он выглядел неуклюже и, главное, фальшиво. В нем была обреченность ни на падение, ни на аварию, боже упаси. Она запоздала издевательство у потомков. Справа от въезда на мост высился тридцатиэтажный недострой. Один из верхних этажей был ярко освещен. И там, видимо, начиналось празднество. Сверидов снизу слышал, что живой оркестр играет классику. Гостей подводили к подъемникам, вручали каски и доставляли наверх. Шофер, высадив Сверидова, отъехал за очередным гостем, а сценариста уже приняла в заботливые руки девичья обслуга модельного вида. Девушки тоже были бессмысленно длинные, тупо роскошные, безголовно технологичные, словом, нанотехнологические при всех своих мегаразмерах. Нанотехнологический подъемник вознес Сверидову вечереющую синь откуда нано муравейник москвы казался уютным безобидным хаосом свиридов разумеется бывал на вечеринках но впервые его занесло так во всех отношениях высоко кто то ему кивал кого то он узнавал но понять что делают вместе все эти люди было категорически невозможно должно быть для делового сообщества кучковавшегося по углам во всем этом был смысл договориться перетереть засветиться Но лица у всех были потеряны, и действительно серьезные люди не тусовались. Все старательно изображали движуху, то есть двигались в разных направлениях, бешено целовались, громко хохотали. Во всем наверняка были смысл, планы для скотт, сверидово-демонстративной велоскопойки, не в смокинге же был ехать серебряный бор. Но для стороннего наблюдателя картина содержала не больше смысла, чем шахматный турнир для дикаря или дикарская пляска для шахматиста. Разве что шахматист смотрит с доброжелательным любопытством, а дикарь застарел и ненавистью, но это не потому, что он лучше, а потому, что проще. Сверидов перемещался среди визгливых и целующихся девушек, ел с под что-то очень диетическое, хрустящее, без всякого вкуса, пил кислое шампанское, вероятно, исключительно дорогое, и категорически не понимался, чем он здесь. Тут пронеслись охи-ахи, пахнуло, кажется, серой, и прямо на него у всех на глазах решительно надвинулся огромный ломакин, вышедший из тайной двери или спустившись на незримом подъемнике. Он направился именно к Сверидову, обхватил его тесным объятием и под восхищенную взглядами присутствующих улег в тайный закоулок. Там стоял низкий столик с фруктами и шампанским, ломакин извлек из кармана пульт, щелкнул им, и из стен выплыли два дивана. «Умный дом», — сказал девелопер, — «тут у меня пока кабинет, потом будет на семидесятом, но это года через полтора». Сверидов солидно кивнул, словно повидал уже немало умных домов, но этот был, конечно, самым умным. «Как-то скучно все», — сказал Ломакин, — «все могу». Сверидов опять кивнул, словно уже успел в этом удостовериться. Таких людей, как Валя, было много в то время. Когда с ними, наконец, случилось то, что случилось, они так и не успели ничего понять и, кажется, даже обрадовались. Наконец им выпало то, чего они не могли обеспечить себе сами. Согласитесь, когда самого себя запираешь без еды на необитаемом острове, это далеко не тот экстрим. За истекший период корпорация Форек застроила 3 миллиона квадратных метров, сказал Ломакин. Мы применяем такие технологии строительства, каких больше никто. А Свиридов уже выслужил сегодня отчет о бизнес-успехах, Рыбчинского, и приготовился скучать. Он не понимал, почему все эти люди постоянно отчитываются перед ним. Ему еще не хватало чуйки доперить, что они отчитываются с ним перед ним, а перед кем попало, надеясь отвратить от себя грядущий удар, которого ждали все. Когда подворачивался под руку сценарист, годился и он. За пять лет мы выросли с малого предприятия до лидера европейского высокотехнологичного строительства. В наших планах строительство вращающегося дома в Москве, который будет измерять конфигурацию по воле ветра, — продолжал Ломакин. — Там будет размещаться правительство, — спросил Сверидов, — или главные СМИ? Ломакин натужливо захотал. — Вижу, малый ты быстрый, — сказал он. — Могу все. Был в джунглях, прорубал там путь себе и парням, прорубил. Готовлюсь теперь к полету в космос. Пишу книгу «Как стать мной». — Но это все не то, ты понимаешь? — Можно положиться в кино, — осторожно предложил Сверидов. — Во! — воскликнул Ломакин. «Я хочу, чтобы ты написал такое кино, но...» «Почему именно я?» — спросил Сверидов. «Сценаристов много. А ты не хочешь?» «Нет, хочу, но мне надо сначала понимать, почему я». «Потому что...» — Ломакин подмигнул. «Потому что мне докладывали, что ты знаком с Лалой Графовой». Сверидов действительно был знаком с Лалой Графовой и даже более того. Она была необыкновенно хороша. Бывает, душа не по телу, а тут тело не по душе. Умное, невзрослеющее, горячее тело немфетки, кемеровское происхождение, непроходимая тупость, не намек, но на душевный аналог той волшебной телесной чуткости, с какой она отзывалась на любые желания. Но ну, Асферидов был бесперспективен и вдобавок поймал ее на многократном вранье. Теперь эта идиотка давно снималась в Голливуде в бессловесных ролях официанток русских мафиозных ресторанов. Было удивительно, что Ломакин помнил Лалу Графову. «Я ее видел в серебряной пыли», — сказал девелопер доверительно. «И я тогда себе сказал, будет день, когда Лала Графова сыграет у меня в картине, я буду спонсором этой картины, и у меня будет там роль. Я хочу, чтобы ты написал сценарий для Лалы Графовой и привез Лалу Графову. Мне говорили, она к тебе поедет». «Это было тысячу лет назад», — сказал Свиридов, — «и она давно в Штатах». «Знаю», — сказал Ломакин. Мне ее там уже нашли, и с ней были переговоры. И она сказала, что если напишет Сверидов, то она поедет». Тут до Сверидова дошло, и он осознал всю меру коварства Лалы Графовой. Лала помнила о нем и о том, как он выставил ее из своей квартиры за блядство и ложь, и теперь хотела отдаваться Ломакину на глазах у Сверидова, а Сверидов, чтобы переписывал ее монологи по первому требованию. Требований, понял Сверидов, будет много. — Вообще-то я не буду больше работать с Лалой Графовой, — сказал он гордо. — Будешь спокойно, — произнес Ломакин. — Это обязательно. Неожиданно Свиридова осенило. Слышь, Валя, — сказал он, — говоришь, все можешь. Все подтвердил Валя, не добавив ни почти, ни практически. — Ну тогда смотри убедительно, — сказал Свиридов. — Я готов с тобой работать и писать для Лалы Графовой что угодно. Я напишу тебе крутую роль... С продакт-плейсментом твоего девелопмента. Я даже не возьму с тебя особенно много денег. Но у меня к тебе большая, серьезная просьба. Я попал в непонятное, Валя. Я попал в какой-то список. Одни говорят мне, что это список национальной элиты, а другие, что список врагов народа. Если ты можешь все, убери меня из этого списка, я буду работать на тебя бесплатно. Принято кивнул Валя. Это два звонка. Или один. При тебе позвонить? Нет, пожалуйста, не надо. Как-нибудь без меня. Но если сможешь, я тебе буду реально благодарен. — Хорошо, — сказал Ломакин, — но пойми такую вещь. Чтобы налить в стакан, надо отлить из стакана. Это пятое правило Ломакина. Знаешь четыре первых правила Ломакина? — Не знаю, — сокрушенно ответил Сверидов, как будто ему не терпелось узнать правила Ломакина. Более извлек из кармана белых, широких, шелковых штанов черную узкую брошюру «Кодекс Форекса». «Это у меня знают все, от совета директоров до уборщицы. Разбуди их ночью, и они расскажут кодекс Форекса. Я скажу тебе, Серый, а ты отразишь. Пойми, я не могу играть просто так. Это не должен быть Супермен, потому что Супермен нихуя бы не построил того, что строю я. Это должен быть герой, который растет телескопически. Ты знаешь, какое здание «Газпрома» я буду строить в Нижнем Новгороде?» «Не слышал». «Еще никто не слышал, торжественно сказал Валя. Это эксклюзивный проект, такого нет нигде в мире». Он будет отражать цены на газ. Башня будет расти, выдвигаясь телескопически. Если цена упадет, башня сложится, но цена долго не упадет. А если изобретут альтернативное топливо, сказал Сверидов? Башня провалится, так? Ломакин захотел. Скорость есть, сказал он нам. Запомни, Серый, первое правило Ломакина — скорость. Второе — быстрота. Скорость и быстрота совершенно не одно и то же. Скорость — это стремительность действий. А быстрота — это оперативное принятие решений. Третье правило — натиск. Четвертое — чуйка, потому что без чуйки не может быть ничего. Если ты не чуешь, что сейчас тебя ударит метеорит, ты не можешь заниматься бизнесом. И ты не будешь им заниматься. Я остаюсь здесь с тобой и чую, что у меня в Эмиратах на строительство башни мачта сейчас заболел рабочий. Проверим? Он достал коммуникатора, быстро что-то набрал. Олег, приветствую. У тебя заболел там человек на стройке? Насморк? «Скажи, что я звонил, и что советую фервекс фервекс Да-да, у нас все в порядке. Будь здоров!» Он посмотрел на Сверидова, как бог, только что на его глазах отделивший свет от тьмы и попутно мизинцем отщелкнувший патш в все норовившего их смешать. Сверидов понял, что ему будет о чем писать сценарий. Правда, он вряд ли понравится Вали Ломакину и его чуйке. Но главное, — продолжал Ломакин, — это быть открытым новому. Понимаешь? Пятое правило — надо отлить из стакана, чтобы долить туда еще. Я хочу, чтобы ты вылил из своей жизни все лишнее, чтобы залить туда Форекс меня. Ты будешь летать со мной на медвежью охоту. Ты будешь у меня на совете директоров. Ты полетишь в мой вьетнамский отель. — С девушкой можно? — быстро спросил Сверидов. — Нельзя, — отрезал Ломакин. — Ты должен думать о сценарии, а не о девушке. Если приспичит, мы тебя там купим. — Хорошо, — кивнул Сверидов. — Ты должен будешь забыть все, что знаешь. Ты должен будешь привыкнуть к другому масштабу людей. Ты должен будешь увидеть таких людей, каких не видел еще никогда. Это должна быть сага, понял? Видишь, я стараюсь быть понятым. И я надеюсь быть понятым. Сверидов понял, что Ломакин выучил слово «сага». Вероятно, прочел в интернете применительно к команде. «А почему ты сам не хочешь написать?» — спросил он. «Мне кажется, у тебя бы получилось». Ломакин кивнул. У меня проблемы были в школе с русским языком», — сказал он. «Тройки еле натягивали». «Это потому, что я думаю быстрее, чем пишу. Троечники лучше успевают в бизнесе. Отличники думают, что все уже знают, а у троечника есть стимул расти. Отличник полон, как стакан, и не умеет отлить. Я набросал тебе тут для сценария, ты распишешь потом». «Вот». Ломакин нажал кнопку на коммуникаторе, бежал по два согнувшийся клерк с папочкой, словно дожидавшийся под дверью. «Читай», — сказал Ломакин. Он любил скорость. В папке был один листок с тремя абзацами текста. Сверидов пробежал первый. «Взлет! Сверх, сверх, сверх и еще! Пять правил, пять основ, на которых стоит! Чуйка! Ну, отлить!» Жаль бросить, чемодан без ручки. Напор? но ну, осмыслить. Булит в хоккее. Один из шестнадцати, много из пятнадцати. Вторых нет. Стремления мало, но без стремления нигде. Протуберанцы. Было в Малайзии, чуть не погиб. Стречный ветер, тридцать семь километров в час, выплыл, потому что напор. И женщинами так, но ну не так. Разлет бровей. Нужна одна, ну такая, чтобы готова все везде, иначе дерьмо». Полное понимание! Границ нет! Когда-нибудь космос!» Сверидов представил монолог, который напишет главному герою и едва удержался от счастливого хохта. «Пусть вытащит меня из списка. И будет ему супер-супер!» «Я понял», — кивнул он, — «с этим можно работать. Правда, не сразу. У меня сейчас еще одна работа». Он вспомнил об учебнике. «Есть площадка», — сказал Ломакин, — «такая закачаешься здесь, в Москве». Один мудак держит фехтовательный клуб, ну а это я дожму. Ему мало там осталось фехтовать. Там будет парк развлечений, Диснейлен сосет. Такого нет нигде ни в Дубае, ни в Шанхае. Это будет колесо обозрения выше Останкина. Я хочу сцену на колесе обозрения, еще там будут американские горки. Мы должны вернуть им название. Американцы же их называют русские горки, ты в курсе? «После этого все будут называть их только русские горки». «Русские горки, да, не завидую я Рыбчинскому», — подумал Сверидов. «Это значит, кажется, что мне не придется писать национально ориентированный учебник. Жаль, что я не взял у него аванс, но этого парня действительно чуйка. Не успел я подумать про Рыбчинского, как он тут же открыл мне его участь. Как хорошо, что я был дитя в девяностые и не успел отгрыз себе фехтовальный клуб» сейчас бы мне пришлось много много отлить и еще вопрос простили были съели иди сейчас сказал омакин он отпускал его милостью с пониманием великого не должно быть слишком много Свиридов вышел на этаж, прихватив яблоко. Партия шло своим чередом. Две абсолютно голые девушки с крыльями из гусиных перьев вели благотворительный аукцион в пользу детей, больных раком крови. Фотографии лысых детей проецировались непосредственно на тела ведущих. Чтобы дать более наглядное представление о раке и крови, разносили кровавую мэри и раков. Элита распродавала вручную изготовленных пластилиновых ангелов. «Еще одна спасенная жизнь!» — голосил незримо Андрей Малахов. Сверидов потусовался еще минут десять, набираясь впечатлений, и прошел к подъемнику. Внизу он долго путался в хаосе досок и балок, прежде чем нашел дырку в соборе. аудио возле дырки не было, вероятно, он пропустил правильный выход. Пришлось словить машину, машин не было, он блуждал среди выселенных, обреченных на снос пятиэтажек. Среди призраков прежней Москвы, сносимой теперь целыми кварталами, — и вспоминал, как среди таких же домов возвращался из школы. Чему и зачем его там учили? Иногда в старых училках, повторявших никому ненужные прописи, он чувствовал обреченность, «Сегодня вы нас ненавидите», как бы говорили они, «А завтра мы ни от чего не сможем вас спасти». Как быстро и бесследно исчезло все, чему они учили. Как это удивительно!» Он поймал, наконец, машину с пожилым водителем, кавказцем, всю дорогу, жаловавшимся на дороговизну бензина, надежде, что Сверидов прибавит. Они уже подъезжали к профсоюзной, когда зачирикал мобильник. — Здорово! — сказал грустный, густой голос, в котором Сверидов не сразу узнал Ломакинский. — По Нахимовскому едешь? — Типа того, я на профсоюзной живу. — Хороший район, застройка только плохая, — сказал Ломакин и замолчал надолго. Свиридов испугался, что сейчас его развернут и отправят назад, выслушивают шестое правило Кодекса Форекса. Это было в валенном духе. — Ты извини, — сказал Ломакин, — есть мне куда расти. — В смысле? — В смысле не все могу. Я не могу тебя убрать из списка. Голос голосе Ломакина Свиридов уловил то ли покаянный, то ли страшно подумать уважительной нотки. Не быть мне частью элиты... — Не есть раков с кровью, что же ты, Ломакин? Куда же это я попал, Ломакин? — Никак-никак, — спросил Сверидов. — Никак, — просто ответил Валя. — Извини. — Ну и, соответственно, сценарий не нужен, я скажу Лале. — Да уж понятно. — Просто, понимаешь, — сказал Валя, — раз такой список, то я, наверное, не смогу тебя возить везде и вообще не пропустят. — А что за список, -то — спросил Сверидов. — Если бы сказали, — сказал Валя, — тогда бы я что-то мог. Но они не говорят. — Бывай. Сверидов расплатился и вышел из машины. Он чувствовал странный покой, почти блаженство. Все было правильно. Удивительно, как Господь теперь управляет его судьбой. Не надо писать ни учебник, ни сценарий. Правда, авансов тоже не дали, но это и к лучшему. Хорошо побывать за день в исключающих, взаимоисключающих, вдобавок и одинаково в чужих сферах, и понять, что ни в одной из них-то не нужен. Русские горки, да. С этого он стал теперь о чем писать первую колонку для ТС. Славное у нас ремесло, когда нельзя жить, есть о чем писать и наоборот.